Две жизни. Глава первая. Попутчик. Эпиграф. И увижу две жизни далеко за рекой, К равнодушной отчизне, прижимаясь щекой, Словно девочки сестры из непрожитых лет, Побегая на остров, машут мальчику вслед. Иосиф Бродский. Купе было пустым, лишь лежащий на нижней полке одинокий, но довольно объемистый чемоданчик, достоящий на столике бутылки с минералкой и пепси, говорили о попутчике. Доктор Огурцов недропливо обустроился, посидел на своей полочке и вышел в коридор. Там почти никого не было, вагон в путь отправлялся полупустым, и заметной суеты, столь характерной для близкого отправления, не наблюдался. В опущенные окна вагона врывался теплый ветерок, а яркое весеннее солнце подчеркивало почти идеальную чистоту вагон. Перрон тоже не поражал многолюдям. У входа в наш вагон две женщины давали какие-то наставления отъезжающим. Одна из них маленькая, светленькая, с милым, но неброским лицом. Нет, не серая мышка, но такая обыкновенная. Другая же, другая женщина была из тех... след которым всегда оборачиваются мужчины. Высокая жгучая брюнетка с очень правильными выразительными чертами смугловатого лица и великолепной стройной фигурой, тип классической испанки. Еще немного, постояв у окна, разглядывая перрон, доктор ушел в купе. Ему предстояло ехать больше суток, и поэтому он рассчитывал после весьма напряженной работы хорошенько отоспаться в поезде. Вскоре вагоны довольно резко дернулись, и перун медленно поплыл назад, а еще через пару минут в купе зашел попутчик, именно тот, с которым прощались женщины. Это был мужчина примерно моего возраста. Вся его фигура, широкие плечи, мощная шея выдавала человека, не понаслышке знакомого со спортом. Это впечатление не портил даже хорошо наметившись животик. Довольно же резкие черты лица не совсем гармонировали с мягкой, доброй, даже немного виноватой улыбкой. Два попутчика, естественно, познакомились и, к общему удивлению, оказались не просто тесками, а двойными. Оба не только оказались Дмитрии, но еще бы Иванычи. Этот попутчиков как-то морально сблизило, и они не заметили, как городские окраины остались позади, а поезд, разогнавшись, покатил по полям, перелеском. Ну что? спросил Дмитрий, не будем нарушать освещенные классиками традиции. И стал выставлять настолько разнообразные баночки, сверточки, пластиковые контейнеры. покупая тут же разлились такие замысловатые ароматы разной вкуснятины, что огурцов сытый, в общем, человек, непроизвольно и нервно сглотнул слюну. Да, пожалуй. Вы правы, — согласился он, доставая в свою очередь бутылочку коньяка, что утром он втихаря от супруги задолкал в свой чемодан. Однако попутчик, увидев ее, замахал руками. Не — Не-не-не, не, спрячьте, у меня тут есть кое-что получше. И достал здоровенную бутылку без этикетки. Это жена делала с гордостью, — сказал он. — Настойка, домашняя, попробуйте, не пожалеете. Класс, — продолжал он выкладывать, развертывать и открывать. «Ну», — разлив темно красные содержимое бутылки по маленьким пластиковым стаканчикам, произнес он, «чтоб дорога была спокойной, а настроение хорошим». И они выпили. Огурцов прислушался к ощущениям. «Да, сей продукт делал явно специалист. Крепость не менее сорока градусов, плюс букет разнотравья, плюс еще что-то неплохо». — Да вы закусываете, закусываете, — говорил Дмитрий, придвигая поближе разнообразную снять. Доктор уж не стесняясь, подналек на домашние припасы. Курицу тушёную, рыбку соленую, и копченую, грибочки двух сортов, салат с мясом, морковь, по корейские с рыбой, отдельно с мясом, а также домашние пирожки трёх видов и что-то еще им неопределённое пока. Так они и сидели. неторопливо, буквально по капелькам попивая действительно приятный самодельный напиток и закусывая разнообразными домашними деликатесами. Никто им не мешал, попутчики не подсаживались, проводники не надоедали. Были они почти ровесниками, поэтому легко нашлись и общие темы для разговоров. Трёп шел легкий, непринуждённый, и вскоре возникло ощущение, что они знакомы тысячу лет. Вскоре за окнами вагона начало темнеть. Они все сидели и вели неспешную беседу. В один из моментов разговор перешел на тему семьи. Огурцов спросил Дмитрия про ту невысокую русую женщину, что его провожала вместе с женой. Мол, кто она ему? Попутчик на этот вопрос среагировал странно, как-то нервно, даже агрессивно. — Как это кто жена? — Простите, я почему-то подумал, — начал смущенный Огурцов, но Дмитрий его резко перебил. «А что, она не может быть моей женой? Что, женой может быть только Валерия?» «Валерия это та высокая, темная», — несколько уточнил уточнила. «Она не темная? Не темная?» — вдруг резко выкрикнул попутчик и выбежал в коридор с грохотом, задвинув дверь купе. Огурцов был поражен, даже обескуражен Это неожиданной вспышкой. Вспышка ему... показалась совершенно немотивированной, возникшей на абсолютно ровном месте. Еще немного посидев раздумывая над происшедшим, он же совсем было собрался идти, разыскивать своего соседа и извиниться. Все-таки сам тоже хорош, ляпнул, не подумавши, но попутчик вернулся сам. — Вы меня... Простите, пожалуйста, спылил вдруг. Не пойму, что накатило. Наверное, выпил лишнего. Простите еще раз. Он сел на свое место и уже совсем спокойно пояснил, что его жена, Алена, маленькая, светленькая женщина, а Валерия их сокурсница, с которой они многие годы поддерживают дружеские отношения. Вот я и вспалил. Знаете, частенько незнакомые люди принимают Валерию за мою жену. Знаете, как это надоело. Огурцов пробормотал какие-то слова извинения за свою оплошность, и они эту тему, как говорится, закрыли. Однако во всем этом, в его вспышке ярости и последующих словах извинения, чувствовалась какая-то недосказанность, чувствовалась какой-то подтекст. Огурцов отчетливо ощутил, что за всем этим скрывается нечто потаенное, обоко сокрытое и спрятанное от всего мира, причем это ощущение возникло у него довольно внезапно, и даже не из-за той вспышки, а потому как он оправдывался. Вскоре разговор как-то сам собой закруглился. Посидев еще с полчасика и вежливо поговорив ни о чем, они засобирались спать. Однако сон, вопреки ожиданиям, не шел, не помогал ни убаюкивающий перестук колес, ни располагающий косну сытость, ни весьма приличная доза спиртного, а, может быть, она во всем виновата, может, самодельный напиток содержал что-то тонизирующее, может быть. Сосед огурцов чувствовал отчетливо, тоже не спал, крутился сбоку бок, взбивал кулаками подушку. — Вы не спите, — вдруг спросил он. — Да нет, что-то не получается. — Вот, и у меня тоже. Он немного помолчал, потом сел на своей полке. — А хотите, я вам расскажу историю из жизни? — Из моей. — Из нашей жизни. Доктор внимательно, насколько это было возможно, в темноте, всмотрелся в его серьезное лицо. — А надо ли, ведь я не психиатр. Я судебный медик. Попробовал перевести он все то в шутку. — Вот и хорошо. Врач, это то, что надо. Он решительно откинул одеяло и сел. — В конце концов, вы попутчик, с которым мы больше никогда не увидимся. Опять классический случай. Тем более, что вы наверняка поняли, что я не просто так вспылил. Вы же поняли, что за этим что-то скрывается, не так ли? — Ну, в общем-то, да. Может, вам все-таки. Но тут перебил Огурцова. доставайте ключ свой коньяк. Нет-нет, свет не зажигайте, мне так будет проще. огурцов покопавшись в своем саквояже, достал бутылку и дмитрий набулькал себе почти полный стакан и жахнул в одним глотком подышав кулак он повертел в пальцах пустую посудину и начал я с четырнадцати лет начал заниматься спортом современное пятиборье был перспективным спортсменом с неплохими задатками при усиленных тренировках мог рассчитывать на приличный результат В общем, к окончанию школы я стал кандидатом в мастера спорта. И поэтому дорога в любой институт нашего города была мне открыта. Я подал документы в университет. Первый курс мне ничем не запомнился. Я почти все время пропадал на тренировках, результаты стали расти, и на зимнем первенстве России отобрался на летний чемпионат СССР. Это был прекрасный показатель. Никто до меня в неполные 18 лет такого не добивался. В общем. Я был, как принято сейчас говорить, восходящей звездой. Изредка я, конечно, посещал какие-то семинары, даже на паре лекций побывал, но при этом не то что сокурсников, но и одногруппников лицо не знал толком. Все свободное время отнимали тренировки. Короче, летом после окончания, он усмехнулся, первого курса я выступил на первенстве СССР по пятиборью и завоевал бронзовую медаль, а с ней звание мастер спорта. Это был огромный успех. Я даже сам не рассчитывал на такое. А кроме того, я стал первым в нашем городе вообще в области мастером спорта по пятиборью. В город я вернулся как раз в первых числах сентября, и мне в университете устроили торжественную и пышную встречу. Вывесили мой портрет вокруг моря цветов, со сцены их речи ректор, из отцов города и так далее. И вот на этом-то торжественном вечере я и повстречал Валерию. Она вручала мне какую-то грамоту, от имени хрен ее знает кого. Короче, не помню от кого, это неважно. Понимаете, меня сначала поразила даже не ее красота. Нет, конечно, и это тоже, — поправился он, — но еще больше я поразился тому, что до сих пор ее не видел, не обращал внимания на нее, хотя учились мы на одном курсе. Вот с того вечера, то есть четверть века назад, все началось». Он надолго замолчал, вспоминая видимо, заново переживая далекое прошлое. Врывающиеся в купейное окно отблески убегающих назад фонарей выхватывались из темноты его лицо, ставшим каким-то тяжелым, жестким, ничем не напоминавшим лицо давешнего, беззаботного балагура и гурмана.